где уж стоит это так. А если ты не сможешь сохранить эти дары твоего времени, ты предашься, как это, лени и злу? Нет, это недостойно. Они стояли рядом с локомотивом. Насколько я помню, быть бедными недостойно в Бромле. Амели улыбнулась: "Действительно это так, но я не разделяю подобный взгляд". В Бромле я занималась благотворительной работой, пытаясь помочь беднякам, насколько было в моих силах. Наше общество собирало средства для поддержания бедных. И эти бедные это те, на ком ты могла упражняться в достоинстве и самопожертвовании. Я понял, Нет, Жэрик. Наше общество пыталось облегчить их существование, найти места для безработных, лекарства для больных. Мы хотели, чтобы не было бедных. А что бы ты делала, если бы они исчезли? В этом огромном мире столько проблем. Язычники должны быть обращены в веру, тираны должны устыдиться. Конечно, нищета самая важная из них. Я сотворю для тебя несколько оборванцев, дорогая. Но это будет жестоко с твоей стороны. Перед тем, как понять, что движет твоим миром, я очень осуждала его, но это в прошлом. Он иррационален и не подвластен переменам. Измениться придется мне. Слезы появились у нее на глазах. Я должна привыкнуть к власти вечности и вихрю танца жестокого своим однообразием, танца на краю времени, где все движения одинаковы, и лишь партнёры могут. У нас есть наша любовь, Амелия. Она была расстроена. Как ты не видишь, Джеррик, что за неё я боюсь больше всего, что за любовь вне времени, вне смерти? Но это любовь без уныния и печали. И без цели, к любовь есть любовь. Ты должен научить меня поверить в это, дорогой. Глава 26. Свадебные колокола в конце времени. Они начали новую жизнь как муж и жена. Она должна стать Амелией Карнелиан, она настаивала на этом. В своём саду они посадили новые семена и луковиц. Амелия вернулась к учительским обязанностям, обучая Джерика чтению и письму. Она открыла в себе много нового. Ее взгляды на супружескую измену несколько смягчились. Амелия нашла покой и счастье. И все-таки, хотя солнце светило, а дни и ночи сменяли друг друга с регулярностью необычной в конце времени, смены времен года не было. Амелия боялась за свой урожай. Она заботилась о рассаде, но ростки всё не появлялись, и однажды она решила раскопать кусочек земли, чтобы посмотреть, как поживают её картофелины. Джэрик подошёл к ней в момент лихорадочных раскопок. Потрясённая Амелия показала ему испорченные клубни. Все семена, любовно посаженные ею, погибли. Они просто были старыми, предположил он. Нет, мы пробовали их Эти точно такие же. Дела в земле, как и всё в этом мире, почва оказалась бесплодной, Джеррик. Она бросила лопату и пошла в дом. Джеррик чувствовал её боль вновь оказавшись без сильным облегчить её. Они подошли к окну и грустно смотрели на свой безжизненный сад. Мираж, сказала она. Мы сделаем землю, Эмилия, специально для урожая. Да, возможно. Она попыталась взять себя в руки, но попытка не увенчалась успехом. А вот и твой отец, подобно ангелу смерти, пришедший на похороны моих надежд. Действительно, по извилистой дорожке упругой походкой бодро шествовал лорд Джаггет, махая ей рукой. Джэрик пригласил его. Он оказался в весёлом настроении. Время пришло, цепь закончена. Я дал миру прожить ещё неделю, чтобы установить период петли, затем мы спасены навечно. "Мои новости расстроили вас?" Джеррик ответил Замелю. "Лучше не напоминай нам о способе, которым поддерживается мир, отец. Вы ничего не заметите. Достаточно того, что произошло", пробормотала она. "Иллюзии надоедают, лорд Зэгит".